Глава двадцатая. Жить мы перебрались в бывшее зимовье. Я, как самая равнодушная к чужим кишкам, а медведям на них в большой степени пофиг, устроила там генеральную уборку. Попутно как раз раздумывала, что же тут произошло. В памяти, конечно, никаких особых новых сведений не всплыло, но дедуктивный метод нам на что. Судя по размаху действа. «Кто-то довёл золотинку до крайнего бешенства. Это надо было постараться так качественно размазать охранника по хижине, чтобы я потом ни одной его целой запчасти не нашла. Серьёзно, не медведица тут буйствовала, а какая-то разрывная бомба». Кристинка, кстати, на осторожные расспросы отреагировала совершенно спокойно, заявив, что три злых дяди куда-то побежали, а один самый злой остался и начал кричать на девочку, чтобы она не плакала. И даже ударил. А когда она не перестала кричать, замахнулся топором. А потом... А потом она не помнит. Но злых дядей больше не было. Я этого злого дядю вымела из дому с большим удовольствием, очень радуясь пофигистично настроенной медвежьей части натуры. Запах ей не мешал. Вид человеческих запчастей хищного зверя никак не трогал. Слава богу, ещё что и гастрономического интереса к этой мясной нарезке она не испытывала, а то, мне кажется, меня бы и через этот пофигизм стошнило. Помогала здоровая злость. Без неё я не уверена, что справилась бы. Сволочь такая, да как он мог? И не жалко ничуть. Я даже заставила Ивана принести много-много кожаных ведер с водой и от души плескала на пол, на стены, даже на потолок, смывая всё это непотребство. Жаль, конечно, у меня под лапами нет современных чистящих средств. Но тут уж как вышло, так вышло. А ещё я потихонечку собрала в одну кучку и быстро прикопала за домом окровавленные обрывки женского и детского платья. Не знаю, почему-то это показалось мне очень важным. Словно похоронила бывшую хозяйку этой жизни. А ещё мне почему-то не хотелось, чтобы эти страшные обрывки... Увидели Айвен с Кристиной. Ну и вот. Всё равно какое-то время нам придётся жить на острове. Как вражий шеф уплыл на лодке без вёсел, я не знаю и даже не догадываюсь. Ах да, там же был парус. Но мы на вёслах без лодки точно не уплывём далеко. Я уже обдумала вариант перебраться через пролив самой в одиночку. Медведи отлично плавают и могут держаться на воде очень долго. Но... «Медвежата так не могут. А верхом на мне обоих не перевезти. Я всё же мишка, а не грузовая баржа». «Вода в заливе уже слишком холодная, чтобы Айван далеко уплыл сам. Короче, жить нам на острове, пока не придумаем, из чего построить лодку или плот, А к людям и вовсе соваться рано. Всё хорошо, одно плохо. Уже конец августа. Айван сказал, что сегодня 27 число». Очень скоро на моём любимом острове станет неуютно и слегка голодно. Если бы не человекоподобный муж и туда-сюда ребёнка, я бы даже не заморачивалась. Наелась бы лосося и залегла в зимнюю спячку. А теперь номер не пройдёт». «Значит, что?» «Значит, надо обустраиваться. Одевать ребёнка, одевать мужа. И всё это с учётом приближающихся холодов. Я, конечно, что могла, то награбила в лодке паразита». И дом нам достался не совсем пустой, но в целом положение почти катастрофическое. Запасов нет. Перспективы их заготовить туманные. Умеет ли Айван выживать в дикой природе, неизвестно. Если он всё то время, что Золотинка его знала, жил в фактории, то ой. Вряд ли он приспособлен к применению его в диком индейском хозяйстве, которое я тут собираюсь организовать. Значит, что? «Значит, Златка, за выживание ребёнка и мужа отвечаешь ты. Надо срочно вспомнить всё, чему тебя учила индейская старушка, всё, что ты читала, смотрела в Ютубе и пробовала в скаутском лагере. Плюс рассказы бабушки про суровую российскую жизнь прошлого века. Ты будешь мозгами, носом и трактором, а ловкими пальцами придётся побыть мужчине и девочке. Интересно, кто из них раньше научится шить и готовить, Кристина или Айван? Это будет даже забавно. Устроим соревнование. Это прописная истина. Кроме еды, выживальщикам обязательно нужно чем-то занимать разум и эмоции. Обязательно, чтобы положительные эмоции. Ладно. Начать всё же стоит с того, что провести инвентаризацию имеющихся материальных ценностей. Для начала у нас имеется хижина. Сложенная из потемневших от времени кедровых стволов коробка примерно 5 на 5 метров, с односкатной дерновой крышей, выступающей небольшим навесом над входной дверью. Хижину эту строил явно не дурак, потому что сообразил поднять её над землёй на более толстых стволах, заменяющих фундамент. Что там в глубине под стенами, сваи или просто дикий камень, я сейчас не угадаю, да это и не важно. Если сооружение простояло столько времени, то и дальше не развалится. Внутри хижины даже настелен дощатый пол — Это уже роскошь. Хотя доски и горбыли не слишком аккуратные и плотно подогнанные друг к другу. Ерунда, застелить их шкурами, и будет жильё суперкомфорт-класса. А другое дело, что шкуры эти ещё надо добыть, а потом обработать. И если с первой задачей я справлюсь, то вторая... Ну что поделать, будем лепить из мужа правильную индейскую скво. Золотинка, что ты делаешь? Мою вдумчивую ревизию прервали. И я мельком порадовалась давней примете «Долго жить будет, муженёк, лёгок на помине». «Зачем ты повытаскивала все эти вещи?» Айван с интересом разглядывал художественно разложенные на парусине хозяйственные богатства. «Что ты собираешься с ними делать?» «Да вот решаю, чем раньше заняться. Шитьём или консервированием?» Я села на хвост и в задумчивости почесала лапой живот. «А может, стоит связать пару сетей на лосося? Или хотя бы...» вершу сплести на первое время». «Извини», — удивился муж, — «а как ты собираешься всё это проделывать медвежьими лапами?» «Почему медвежьими?» — я в ответ хитро прищурилась. «Вполне человеческими, твоими». «Чего?» — поразился Айван и уставился на меня расширившимися глазами истинного патриархального мужчины, впервые увидевшего, как выглядит домашнее хозяйство. «Моими?» «Но я не умею». «Ну, что поделать, придётся научиться». Я пожала плечами. «Моими лапами, как ты сам понимаешь, много не пришьёшь. И не приготовишь. И за ребёнком опять же надо ухаживать, купать, расчёсывать, косички заплетать. Сказку так и быть я сама расскажу». «Ура! Папа будет заплетать мне косички!» Весело скакавшая по поляне, строго в пределах видимости, дочь набегу перекувырнулась и шлёпнулась на траву уже ребёнком. «Папа, ты не бойся, я тебя научу!» «Вот, половину проблемы уже решили!» Я постаралась не усмехаться во всю пасть. «Хорошо быть медведем! Можно безнаказанно троллить мужа, И на твоей морде ничего особенного не будет написано, вполне невинное выражение между чёрным носом и моргающими глазками.